17. -е. С сообразительностью крапива никогда не отличался, а подсев на дурман траву стал только злее и в конец мозги потерял. Нанюхавшись дряни, он чувствовал себя сильным, смелым и безнаказанным. Мог легко убить, не раздумывая, если вдруг посчитал, что собутыльник или подельник его чем-то задел, обидел, а то и за просто так завалить, потому что тот не понравился. Но пристрастие к наркоте ему приходилось скрывать. Ферзь ценил людей крепких, как стальной стержень, не имеющих привязанностей и пагубных привычек, чтобы их не могли взять на слабину другие. Кланы в Москве всегда хотели лапу наложить на чужую территорию, а кварталы и воровская община им были как кость в горле. Поэтому, когда Ферс узнал, что помощник нюхает дурь и оказывается давно на ней сидит, Перестал ему доверять. Крапива в конец обозлился, поручение выполнял, но без охоты. Стал подумывать, как бы выкружить все так, чтобы ферзя сместить и в клане главным стать. И случай такой подвернулся, как нельзя кстати. Подвалил к нему незнакомец в лужниках. Крапива шарился по рынку в поисках какого-нибудь лоха-торговца. Странный такой незнакомец, что бандюгану не по себе от его гудящего, как колокол, голоса стало. Отропь взяла. Прям ступор какой-то накатил. Звали незнакомца Илаем. Смуглый весь, большие темные очки, и на роже глаз не видать. Крапива поежился, сунул в зубы цигарку с дурман травой, щелкнул зажигалкой и глубоко затянулся. Сладковатый дым заклубился в палатке, струйками потянулся к неплотно закрытому пологом выходу. Пыхнув еще пару раз, он зажмурился, пытаясь прогнать из воспоминаний лицо Илайя, подбившего провести в кварталы похитителей ферзя. Ведь обещал подло очкастая, что старый вор в Москве больше не появится, и обманул. Теперь деваться некуда. Ферзя надо пришить, пока он не очухался в лазарете утопленных. Его ведь не просто так туда поместили. Похоже, разобраться хотят, почему вор вдруг вернулся. Поднявшись с табурета, Крапива затушил о язык цигарку, пожевал пепел, сплюнул и вышел из палатки. Лагерь у общины был самый малочисленный, три десятка человек не наберется. Когда Крапива, объявив Ферзя предателем, получил приглашение от топливных королей приехать на совет, он понятия не имел, что это и как устроено. И только прибыв в капотню, разобрался в происходящем, пожалев, что не взял с собой еще людей, и вообще что приехал. Зря он замутился этим илаем, — думал крапива, шагая вдоль выстроившихся в ряд тракторов люберецких кормильцев. Зря под воззванием москвичам подписался, и хозяином нищих кварталов назвался. Надо было чухнуть из города в Балашиху, к цыганам прибиться и с ними в Рязань отправиться. Оттуда уже с первым попавшимся караваном куда угодно выехать, лишь бы подальше от Московии. Обойдя лагерь фермеров, он прошёл мимо бараков, обнесённых колючей проволокой, где жили рабы топливных кланов, свернул к заводским воротам и остановился. Ворота были закрыты. э э Он задрал голову, ища взглядом охранника на помосте за бетонным забором. «Э, а чё это? Чё закрылись?» «Сельга и нас приказал», — ответили сверху. «Так мне к ему и надо», — недолго думая сказал Крапива, надеясь, что проскочит на дурака, и добавил. «Крапива я! Хозяин нищих кварталов!» Кто-то подбежал к воротам с обратной стороны, окликнул охранников на помосте. «Заходи!» – крикнул один спустя пару мгновений. Крапива удивился, как легко все получилось. Скрипнула отворившаяся створка, он протиснулся в щель. «Ты, крапива!» – сказал светловолосый высокий парень, стоявший за воротами. «Ну я! А ты кто такой?» «Карп, меня Фома за тобой отправил. Идем!» Он махнул рукой и пошагал к ограде из колючей проволоки, за которой стояли кирпичные дома с шиферными крышами. «Э, погодь!» – Крапива догнал его. «Погодь, слышь, как там тебя, Карп?» – он поймал парня за руку. «Ты куда меня ведешь?» «К сельге». Крапива тряхнул головой. Вот почему его охрана пропустила. Совпало так. Если старшина вопросы начнет задавать, юлить придется. А вдруг ферзь уже чего наболтал? «Худо мне! Кишки крутит и горло дерёт, сказал он, скривившись. «И чего?» Карп уже было отвернулся, но Крапива потянул его за руку. «Мне в лазарет! Где тут э, лазарет у вас?» Нефтяник посмотрел на ангары. Крапива проследил его взгляд. За ангарами, напротив топливных хранилищ, виднелась приземистая бетонная коробка. «Там лазарет!» – сказал Крапива, указав на постройку из бетона. «Я быстро!» и, не дожидаясь ответа, поковылял к постройке, пригибаясь и охая, картинно держась за живот. «Эй!» – донеслось сзади. «Поторопись! Сельга ждать не любит!» «Потороплюсь уж!» – прошипел крапива себе под нос, нащупывая в кармане заточку. Он хотел прикончить ферзя с пафосом. Представлял, как достанет напильник с зазубренной кромкой и острым концом кольнет вора в шею. Для начала не сильно, скажет что-нибудь красивое, и уж после проткнет ему кадык, чтобы хрипел и мучился Ферзь, кровью захлебывался. Войдя в лазарет, Крапиво слегка растерялся. Перед ним был коридор из белых простыней, в конце еще одна дверь. Он помялся на пороге, кашлянул. Одна из простыней всколыхнулась, и в коридор вышел худощавый мужик в белом халате. «Кто вы такой?» – сказал он. «Я это... живот. И горло дерет... это...» – сбивчиво начал Крапива. «Мне к сейчас надо, а тут... прихватило...» Он поморщился, положив руки на живот и присел. Блин, сильно. И к надо. Мне пилюлю...» «Подождите здесь», – сказал мужик в халате. Прошел в конец коридора и скрылся за дверью. Крапива выпрямился, достал заточку, бормоча. «Ща, разбежался. Прям так и будут тебя дожидаться». Он двинулся по коридору, заглядывая за простыни. Там стояли койки. Над изголовьями были маленькие окошки, на подоконниках склянки с матями. Наконец, дойдя до середины коридора, он отыскал ферзя. Вор лежал, укрытый одеялом. Лицо бледное, под глазами синие круги. Рядом с койкой стояла хромированная палка с перекладиной. На ней висела склянка, наполовину заполненная мутноватой жидкостью. Из горловины выходила гибкая прозрачная трубка. Она тянулась к левой руке ферзя. Конец спрятался под повязкой на локтевом сгибе. Другая рука была под одеялом. Когда крапива шагнул к койке, держа перед собой заточку, вор открыл глаза. «Пришел, падла!» – прохрипел он. «Я знал, что ты придешь. Ждал!» Крапиве расхотелось говорить красивые слова. Смотреть, как будет корчиться в муках ферзь. Он замахнулся, крутанув заточку пальцами, развернул острым концом книзу. За окном взвыла сирена. Раздались крики, замелькали тени. И тут стены лазарета дрогнули. Нарастающий гул покатился откуда-то из-под земли, Пол завибрировал. Крапива невольно посмотрел в окно. Ферзь откинул одеяло и сунул бывшему помощнику нож под ребра. Тот самый, с обломанным лезвием и резной рукоятью, который бросил сельга Инос, когда вор блевал ему на сапоги. Удар получился не сильный, лезвие вошло глубоко. Крапива удивленно ойкнул, уставился на Ферзя изумленными глазами. В следующий момент громыхнуло на всю округу, взрывной волной вышибло стекла вместе с рамами, осколками крапивы посекло лицо. Он заслонился рукой. Вор крепче сжал резную рукоять, надавил изо всех сил и потянул в бок, проворачивая лезвие в ране. Помощник заорал от боли и рубанул заточкой воздух, проткнув ферзю щеку. Больше они ничего не успели сделать. Сметая все на своем пути, в лазарет ворвался огненный вихрь. Мгновенно выжег постройку изнутри и помчался к ангарам, гоня перед собой упругую волну раскаленного воздуха.